Глава, 54. События развивались стремительно. Тейт Эрлинг раньше своих родственников сориентировался, четко оценил обстановку и не побоялся перехватить управление государством. Обычно после смерти царя собирался расширенный государственный совет из членов царствующей фамилии, сановников, маршалов и самых богатых людей государства. Перед ним зачитывалось завещание покойного, которое, как правило, уже было известно, и Государственный Совет давал клятву на верность будущему царю. И только потом начиналась процедура передачи власти с последующей коронацией. Однако Сигурд Вальх завещания не оставил, ибо безумный царь считал, что будет жить вечно. Поэтому официального наследника не было. Кто сильнее и быстрее – «Тот и станет следующим государем». Это понимали все претенденты. Вот только войска были не у всех, и основных кандидатов четверо. Родрик Вальх, заместитель начальника генштаба, Тейт Эрлинг, вассал Родрика и командарн Первой, князь Александр Демидов, бывший министр внутренних дел и глава корпорации Юрмаш, которая имела серьезную охранную структуру из отставных военных и полицейских а также граф Валентин Торхаль, мэр Урисборга, третьего по величине города в государстве. И если бы кто-то из этих родственников царя, опередив моего сюзерена первым, занял дворец и ключевые точки столицы, то Эрлингу пришлось бы тяжко. Но Родрик из гонки за царским венцом выбыл, Демидов находился на побережье, где отдыхал на своей вилле, а Торхаль продолжал управлять делами Урисборга. Поэтому нам никто не мешал, и все объекты, назначенные для захвата, оказались под контролем Эрлинга уже через пару часов после начала операции. Что касательно генштаба, задачу мы выполнили, и официально все выглядело так, что группа, в которой я находился, усилила батальон охраны. После чего, когда мы выставили усиленные смешанные посты, Маршал Нерчин, начальник генштаба, дождался отъезда маршала Ричардса и попытался уехать. Это был тревожный момент, потому что никто не решался его остановить, и в итоге маршала пришлось останавливать мне. «Стойте! Начальник генштаба никого не принимает!» В Приемный мне преградил дорогу адъютант маршала Нерчина, моложавый халеный полковник. Полное лицо... Модельная прическа, на левой руке золотые часы, на пальце перстень с бриллиантом, а еще он надушен, словно девица. По виду тыловая шкура из аристократов или промышленников. Фронтовики таких паркетных воителей не любили. И я не исключение. А потому, чувствуя за спиной поддержку Эрлинга, с адъютантом не церемонился. Схватив полковника за ворот мундира, Я резко скрутил его, и он стал задыхаться. Его лицо покрылось красными пятнами, и полковник пытался что-то сказать, но у него ничего не выходило. «Запомни», — прошипел я ему, — «для меня здесь открыты все двери. Ты меня понял?» Полковник кивнул, и я отбросил его к стене. Произошло столкновение, а затем он скатился на пол и в недоумении лупал глазами. Кажется, полковник действительно все понял. Без стука я вошел в кабинет маршала, он как раз вставал из-за шикарного дубового стола и, в отличие от своего адъютанта, выглядел серьезно. Большой и крепкий мужчина, совершенно седой и с косматыми бровями, чем-то похож на медведя. Когда-то он считался одним из лучших военачальников государства, командовал боевыми войсками и проводил смелые операции. Однако время и высокое положение изменили маршала. Как говорится, «бытие определяет сознание». И это про начальника генштаба. Нерчин наброс связями и деньгами, его жизнь изменилась, и он стал бояться ответственности. По этой причине маршал и хотел оставить генштаб, дабы не принимать решений. Но Эрлингу он нужен, по крайней мере, в ближайшие дни, и отпускать его нельзя. «Ты кто?» — рявкнул маршал, увидев меня. «Почему без доклада?» Отдав воинское приветствие, я остановился возле стола и представился. «Майор гвардии Юрий Темников, личный представитель маршала Тейта Эрлинга». «Ну и что тебе нужно?» — Нерчин прищурился и посмотрел на меня из-под лобья. «Нужно, чтобы вы, господин маршал, остались в генштабе и продолжали выполнять свои непосредственные обязанности». Ты смеешь мне указывать? Правый кулак маршала ударил по столу, но я сохранял спокойствие и кивнул. Да. А если я откажусь? Не торопясь, на показ, я расстегнул кобуру и положил ладонь на рукоять пистолета. Маршал как-то резко сдулся, только что передо мной был разгневанный мужчина в рассвете сил, а спустя мгновение уставший от жизни старик. «Это будет самоубийство?» «Наверное, но лишь в том случае, если вы начнете делать глупости». «Я все понял». Нерчин упал в свое кресло. «Очень надеюсь, что это так, господин маршал. Честь имею». Щелкнув каблуками, я оставил начальника генштаба одного и покинул его кабинет. Затем приказал выставить в приемный дополнительный караул и продолжил ожидать приказов от Эрлинга. До вечера все было спокойно. А потом вернулся Ричардс, который одобрил мои действия, и началась прямая трансляция из дворца. Народ наконец-то узнал новости. Государь скончался, Родрик Вальх погиб. Согласно завещанию государя, соответствующий документ со всеми положенными печатями уже успели составить. Его преемник Тейт Эрлинг, которого с этого момента необходимо именовать Вальхом. Царь умер. Да здравствует царь!